Класс – слитно-черепные или цельноголовые – холоцепхали. Отряд – химерообразные – чимаэриформас, семейство химеровое – чимаэридае. Европейские химеры – чимаэра монстроза достигают одного полутора метров длины и отличаются своеобразной красотой. Тело их сильно вытянуто в длину и оканчивается тонким, как нитка, хвостом, из-за которого их и называют морскими крысами — сейраттен. Конусообразное рыло выступает вперед. Задний спинной плавник очень длинен и почти сливается с не менее длинным хвостовым плавником. У самцов возвышается между глазами тонкий, костяной, загнутый наперед на рост, благодаря которому норвежцы назвали химеру королевской рыбой. Гладкая на вид кожи этой рыбы отливает разнообразнейшими оттенками золотисто-желтого, бурого и белого цветов. Радужная оболочка больших глаз белая, зрачок зеленый. Она водится везде, у берегов Европы, но встречается также у японских островов и у южной конечности Африки. Редко покидает морскую глубину, хотя любит, как говорят, подниматься с сельдями на поверхность воды, где иногда попадаются в сети. Примечание. Химера – глубоководная рыба. Обитает на глубинах до двух с метров. Конец примечания. пищи ее – состоит из раков, ракушек и мелких рыб, живущих на глубине моря. Размножение происходит посредством яиц, которых в период размножения находят большое количество в яичниках самки в разных степенях развития. Самые зрелые окружены роговой оболочкой. Жесткое мясо химер в пищу не употребляется, яйца, напротив, считаются лакомством, В Норвегии больше всего ценят печень. Класс «Костные рыбы» – Остехтидес. Отряд «Рогозубообразные» – серато-донтиформес. Семейство «Рогозубовые» – Третий род «Рогозубы» – сератотус. Образуется, кроме одного родственного австралийского вида – Известным нам только с 1870 года видом Рогозуб, Неосератотус форстери. Туземцы Квинсленда называют его барамунда Это животное было найдено крефтом в тамошних пресных водах. Туземцы и переселенцы очень любят его мясо, цветом похожее на лососину Говорят, что эта рыба достигает двух метров длины, и почти десяти килограммов веса. В желудке ее нашли большое количество гнилых листьев, упавших растущих по берегам деревьев. Примечание. Рогозуб питается животной пищей. Конец примечания. «Барамунда», — пишет Гюнтер, — «очевидно, не может дышать ни одними жабрами, ни одними легкими или теми и другими за раз». Нам кажется также невероятным, чтобы она охотно жила на суше, так как ее конечности слишком гибки, чтобы поддерживать неуклюжее туловище, и вообще слишком слабы, чтобы быть хоть сколько-нибудь полезными при передвижении на земле. Возможно, однако, что она бывает иногда вынуждена покидать воду, но мы не думаем, чтобы она могла без вреда провести некоторое время вне воды. Отряд двулегочникообразны, лепидосирениформес. Семейство чешуйчетниковое или двулегочниковое, лепидосиренидае. Протоптер буры, протоптерус анектенс. Рыба одного-двух метров длины. Фигура ее напоминает угря, но обыкновенно толще. Вместо грудных и брюшных плавников – У нее длинные, несколько сжатые, нитивидные плавники, длиной в ладонь, с лучистыми краями. В сравнительно небольшой поперечной пасти стоят четыре крепких, конусообразных, несколько подвижных зуба. Тело покрыто маленькими чешуйками. Темноборый бурый цвет кожи становится к хвосту все светлее и испещрен бесчисленными, кругловатыми, бледно-серыми пятнами. Примечание. Протоптеры имеют по пять жаберных щелей с каждой стороны. Плавательный пузырь у них служит органом дыхания, что позволяет им существовать во временных пересыхающих водоемах. Конец примечания. Протоптер живет во всех теплых пресных водах Африки и встречается в некоторых местностях, как, например, в Западной Африке в огромном количестве. Доко, как зовут эту рыбу на верхнем Ниле, пишет Гейглинь, живет в Белом Ниле и его притоках к югу от 9 градусов северной широты и кажется там везде весьма обыкновенной рыбой. Это странное животное встречается чаще в Иле, чем в чистой воде. Однако ночью часто подплывает к баркам, вероятно, чтобы пожирать выброшенные остатки пищи. В сухое время года протоптор держится в довольно глубоких ямах, вырытых, вероятно, им самим в высоких берегах. Лежит также иногда в сырой листве и оставляет свое убежище только ночью для ловли лягушек, мягкотелых и крабов, которые составляют его главную пищу. В дождливое время года, пробираясь по илу, он прокладывает в нем себе тропинки. Его движения на земле не очень быстры, но сильны. Заметно, однако, что ему довольно трудно перебираться через значительное возвышение, так как в подобных случаях он приподнимает переднюю часть туловища и подвигается вперед с помощью хвоста, который, как у угря, извивается вправо и влево. Протоптеры бурые, Редко встречаются группами, потому что они в высшей степени неуживчивы, и если даже случайно встретятся, тотчас нападают друг на друга и так свирепо дерутся, что редко можно встретить протоптера с совершенно целым хвостом. Доко защищается и от человека, кусается, если случайно на него наступит, шипит при этом как змея, которую он напоминает быстротой своих движений. Негры убивают его копьями, потому что охотно едят его вкусное мясо. Однако он попадается также на удочку. Когда воды, в которых живет бурый протоптер, высыхают, он прячется как бы в футляр, слепленный из ила, и остается в нем все время засухи. В Последние годы таких рыб нередко доставляют в Европу живыми в подобных футлярах». Они лежат в них, свернувшись, отчасти закинув хвост через голову, и занимают такое маленькое пространство, что по величине помещения едва ли можно судить о величине рыбы. Наружные стенки футляра состоят из обыкновенного ила, но внутренность покрыта слизистой массой. Сколько времени продолжается эта спячка, никто не знает, но известно, однако, что рыба может без всякого вреда в течение нескольких месяцев оставаться в своей узкой темнице. Примечание. Заниматься постройкой гнезда или спального места, где ему предстоит пережить долгие месяцы засухи, протоптер начинает, когда уровень воды понижается до 10 см. Гнездо, уходящее вертикально вниз и заканчивающееся расширением, протоптер роет ртом, выкусывая твердую глину, которую, разжевав, выбрасывает в виде взвеси через жаберное отверстие. В гнезде протоптер располагается, свернувшись в вертикальной плоскости, головой вверх, и постепенно опускается вниз по мере снижения уровня воды. После того, как водоем полностью пересыхает, вход в гнездо протоптера закрывает глиняный колпак через микротрещины и поры которого небольшое количество воздуха проникает внутрь гнезда. Конец примечания. Если такую коробку положить в сосуд с водой, температура которой приблизительно равняется теплоте среднеафриканских вод, то ожившая рыба, оболочка изыла быстро растворяется, оказывается сначала крайне вялой и сонной, но по прошествии часа она уже совсем оживляется и становится очень подвижной, хотя все еще прячется в темные места бассейна и остается преимущественно над ней его. Через несколько дней пробуждается в ней голод, и с той поры всякое движение на поверхности воды возбуждает ее внимание, потому что в виновнике этого движения она видит добычу, ловко и грациозно, двигая попеременно плавниками и спинным рубцом, поднимается протоптер, извиваясь на поверхность бассейна, тотчас хватает предложенное ему животное или кусок мяса, проглатывает его и возвращается опять к своему прежнему местопребыванию. В лондонском хрустальном дворце несколько лет держали бурых протоптеров и тщательно наблюдали их нравы. Одна рыба жила там три года и выдержала бы еще дольше, если бы ее оставили в том же бассейне. Первое время ее кормили кусками мяса, которые бросали в бассейн, предварительно возбудив ее внимание быстрым движением на поверхности воды. Позднее питали ее рыбами и лягушками. Мясо она схватывала своими острыми сильными зубами, после чего быстро начинала двигать всеми частями своего рыла, как будто хотела высосать мясо и в то же время разжевать его. Потом выплевывала откусанный кусок, опять схватывала его, принималась за старое и, наконец, проглатывала все за раз. Когда протоптера поместили в бассейн, в котором до той поры жили золотые рыбки, он тотчас же принялся гоняться за ними и выбирал при этом не только мелких рыб, но и тех, которые были больше его. Несмотря на свои медленные движения, он умело овладевал всякой высмотренной им рыбой. Внимательно наблюдал он за плавающими над ними рыбами, грациозно изгибаясь, подплывал снизу под самое брюхо своей жертвы, быстро бросался вперед и схватывал рыбу под грудными плавниками, Потом сильным ударом челюстей отрывал соответствующий кусок ее тела, и с ним опять опускался в глубину, в то время как смертельно раненая рыба уже через несколько секунд плавала мертвой на поверхности воды. Предположив, что ему необходимо, или, по крайней мере, приятно, провести в спячке часть года, этого дока снабдили богатым запасом глины и ила. Однако он вовсе не помышлял даже покидать воду, в которой чувствовал себя, очевидно, прекрасно, и в течение всех трех лет был постоянно бодр и подвижен. Иначе вели себя протоптеры, которых воспитывал дюмерил. В известное время, к концу сентября, они стали беспокойными, быстро двигались туда и сюда, отделяли от себя большое количество слизи И старались зарыться в сырое дно бассейна. Их воспитатель пришел к ним на помощь и старался, постепенно спуская воду из бассейна, воспроизвести высыхание вод их родины. Три недели спустя вся глина, составлявшая дно бассейна, отвердела. Через 62 дня было осмотрено все дно водоема, и каждая рыба найдена в своей капсуле. Примечание. Протоптеры делают гнезда и впадают в спячку только в пересыхающих водоемах. Спячки они могут проводить до нескольких лет. Конец примечания. Чешуйчетник американский. Лепидосирен парадокса. Служит представителем весьма редкого в коллекциях, следовательно малоизвестного вида, двудышащих рыб. Его открыл Наттерар в Южной Америке в бассейне реки Амазонки. Длина его достигает 1,3 метра. Говорят, что он издает звуки, схожие с кошачьим мяуканьем, и питается растительной пищей. Однако Гюнтер по строению зубов заключает, что чешуйчатник американский, подобно протоптеру Бурому, питается и животной пищей. Примечание – По образу жизни чешуйчетник напоминает протоптера конец примечания.